Тация позвал Миюки к себе не только потому, что о ней беспокоился. Конечно, беспокоился он о ней всегда, но, по крайней мере, сознательная причина была иной. Он понял, что положение развивается за пределами способности Эрики и Лео, чтобы с этим справиться, была необходима сила Миюки. И кое-что из того, что он предвидел, произошло. Находясь у него за спиной, Миюки ахнула, перед глазами предстала разруха. Перед Тацию небольшими группами лежали павшие тела солдат сил обороны. Татсу и Миюки этого не знали, но это были бойцы, посланные куда. Это не была работа Татсу, это была работа паразитов, сейчас вступивших в бой с Линой. Алина, назад! Бесполезно говорить! Татсу не просто за ней наблюдал. Он тоже был в разгаре противостояния. Алина атаковала группу паразитов в лоб. Их было шесть. Кое-что уже прояснилось. Противников было больше, чем было по расчетам Пикси. Будь они шестью обычными противниками, то бой уже закончился бы. Имя Сириус не просто для вида, и как той, у кого главная миссия – охота на волшебников-предателей, сама ее специальность была магическим боем. Как правило, такое число никогда бы так не затруднило Сириуса, однако Алина боролась изо всех сил. Если бы Тация постоянно не разлагала магию, которая обрушивалась на нее будто дождь, она, наверное, уже проиграла бы. Величайшим оружием Алины была скорость активации, столкнувшись с такой непреодолимой скоростью – Большинство противников проигрывали, даже пальцем не успев шевельнуть. Это была событие Лины. У нее даже выработалась привычка брать оружием пистолеты, чтобы соответствовать этому. Однако паразиты могли применить магию, порастания и подумов. Магия рожденная из образов, без потребности в последовательности активации или в подобных средствах, их способности были похожи на психические силы. Хотя в этом была их сила, но также и их слабость. Вариации того, что они могли применять, были ограничены. По-видимому, были еще ограничены и образы, которые монстры могли вообразить, хотя по причинам отличным от человеческих. Одно из достоинств современной магии — возросшее количество заклинаний. Взамен снижению скорости было достигнуто разнообразие и увеличение стабильности. Бесконечные эксперименты и практика доказали, что компромисс этот был выгоден. Вот почему развитие в этом направлении зашло так далеко. Однако это было удобно для одиночек или небольших групп. В случаях, когда требовалось реагирование на определенные типы ситуации и сосредоточить свое внимание на уничтожении врага в поле зрения, скорость была определенно важнее. КАТ – инструменты, созданные, чтобы удовлетворить как разнообразие, так и скорость. Однако даже среди КАТ существования специализированного типа, обменявшего вариации на скорость, показывало, насколько скорость была важна. Три паразита ранее и шесть теперь – не сказать, что преимущество у них просто двойное. По квадратичному закону Ланчестера, военный потенциал атакующей группы по огневой мощи равносильный числу солдат или оружия или боевых единиц в квадрате. Если применить закон к боевой магии, то в единицу времени количество магических атак трёх против одного будет равно 9 к одному, или на 8 больше. В случае и Тации потенциальная разница в магии между шестью и двумя – 36 на четыре – Или на 32 больше. Такая разница означает лишь большие неприятности. Тацу и Лина держались против такого численного превосходства, потому что могли преодолеть разницу в потенциальной магии за единицу времени, однако они не могли стать хозяевами положения и могли лишь сосредоточиться на обороне. Особенно это относилось к Тацу, чьи руки были заняты разложением всей той магии. Он вызвал Миюки, потому что заранее предсказал такое положение. «Миюки!» «Да, они сама. Им двоим этих слов было достаточно. Просто услышав свое имя, Миюки поняла, что хочет брат. Из Миюки, или точнее из координат, где Миюки стояла, высвободился сильный поток псионов. Зона подавления магии. Безопределённой цели модификации события это была антимагия исключительно для того, чтобы выводить из строя другую магию. Магия, не дающая другим магиям модифицировать события. Техника, отключающая всю магию, кроме собственной. Квадратичный закон Ланчестера был создан для случаев, когда противники рассредоточены и ведут обстрел друг друга поочередно. Для такого огромного давления его применять нельзя. Зона подавления магии Миюки очистила область от всей магии. Поэтому и и Лина перешли на узкую высокоплотную магию, лишь их сила вмешательства было достаточно, чтобы противостоять Миюки. Прямо напасть на Миюки в пределах зоны подавления было бы трудно даже им двоим. Но и в остальных случаях, хоть и со значительным сокращением арсенала заклинаний скорости, активировать магию они все же могли. Однако силу вмешательства паразитов нельзя было сравнивать с силой их двоих, или скорее даже троих. Таци и Миюки Илины. Таци и Лина продолжили успешно активировать магию. Своей магией Лина нацелилась на шесть целей, а таци на 12. Половина выстрелов таци предназначалась, чтобы разрушить магию Лины, которая намеревалась убить хозяев паразитов. Однако его рассеивание заклинаний успело растворить лишь половину последовательности магии Лины. В итоге три паразита были поражены магией Лины и убиты, а трое остальных были пронзены магией Тацией и саморазрушились.